Весь следующий летний сезон они стали садоводами. В конце концов, для экипажей галактического корпуса это было привычным делом. Жизнь на планетах земного типа обычно была водно-протеиновой, но хотя разновидностей существовало бесконечное множество, чужая пища редко оказывалась съедобной. Гораздо чаще, не всегда гораздо, случалось так, что некоторые виды земных растений подавляли и прекращали рост местной флоры. В ее отсутствие другие земные растения могли пускать корни. Десятки планет превращались в новые земли подобным образом. По ходу дела земные растения развивались в сотни новых устойчивых разновидностей, которые буйно разрастались в экстремальных условиях и давали благодатный материал для посева на следующей планете. Аммиак убил бы любое земное растение. Но те семена, что находились на борту крейсера Джона, были не совсем земными, а их мутантами из других миров. Они стойко боролись, но все же недостаточно стойко, и, вырастая хилыми и больными, погибали. И все же растения добились большего, чем микроорганизмы. Бактерии на планете были гораздо активнее, чем ее редкая голубая растительность. Местные микроорганизмы пресекали всякую попытку противоборства со стороны земных собратьев. Власов качал головой. Все без толку. Даже если бы наши бактерии выжили, они лишь приспособились бы к присутствию аммиака. Бактерии нам не помогут, сказал Сандропулос. Нам нужны растения. Они содержат кислородообразующие органы. Немного кислорода мы можем сделать сами, сказал Петерсон. Мы можем электролизовать воду. Как долго протянет наше оборудование? Если бы мы только смогли заставить их расти, это было бы как электролиз воды, потихоньку, помаленьку, год за годом, пока планета не сдастся. Тогда давайте займемся почвой, вступил в разговор Баррера. Она отравлена аммиачными солями. Выжим их и очистим почву. А как насчет атмосферы, спросил Чоу. В почве без аммиака они могут прижиться, несмотря на атмосферу. По сути, они это уже сделали. Они трудились до седьмого пота. Но чего-то реального в обозримом будущем не предвиделось. Никто по-настоящему не верил, что что-то выйдет. А даже если бы и вышло, у них самих будущего не было. Личного будущего. К следующему сезону у них была чистая почва. Но земные растения снова уродились хилами над некоторыми побегами они даже соорудили парники и подкачивали в них чистый воздух стало чуть чуть лучше но ненам намного они изменяли состав почвы всеми мыслимыми методами, но вознаграждение не пришло немощные ростки Выдыхали ничтожное количество кислорода, явно недостаточное для того, чтобы вывести аммиачную атмосферу из равновесия. «Еще один толчок», — говорил Сандрополос, — «еще один. Мы раскачиваем ее, раскачиваем, но не можем опрокинуть». Со временем их инструменты затупились, оборудование износилось, а перспективы неуклонно сужались. Внезапно наступивший конец был почти приятной неожиданностью. Их слабости и головокружением не было названия. Никто не считал на самом деле это прямым аммиачным отравлением. Однако годами они жили на водорослях, выращиваемых там, где когда-то находился на корабле гидропонный огород. Возможно, растения сами по себе изменились от аммиачного загрязнения. Их болезнь могла быть плодом деятельности какого-нибудь местного микроорганизма, который наконец научился питаться ими. Это мог быть даже земной микроб, мутировавший в условиях чуждого ему мира. Итак трое в конце концов умерли. И произошло это благодарение судьбе безболезненно. Они были рады уйти, оставив бесполезную борьбу. Чоу еле слышно произнес. Глупо так жестоко проиграть. Петерсон, единственный из них, кто еще держался на ногах, может, у него к этой, как ее там, штуки иммунитет, повернул печальное лицо к своему единственному живому спутнику. «Не умирай», — сказал он, — «не оставляй меня одного». Чоу попытался улыбнуться. «У меня нет выбора, но ты можешь последовать за нами, старина. Зачем бороться? Инструментов нет, и пути к победе, если он вообще существовал, теперь тоже нет». Даже сейчас Петерсон, борясь с отчаянием, старался сосредоточиться на делах. Он плохо соображал, сердце разрывалось на части, а когда через час умер Чоу, надо было что-то делать с четырьмя трупами. Он смотрел на четыре тела, ворошав в памяти самые далекие воспоминания. Теперь, оставшись в одиночестве, он отважился оплакать все это. Даже воспоминания о Земле, которую он видел 9 лет назад, да и то недолго. Надо было похоронить тела. Он выломает голубые ветви и соорудит из них кресты. Он повесит на каждом по космическому шлему ребят, а к подножью прислонит по кислородному баллону, пустому баллону, символу их проигрыша в этой битве.